Чёрная лебедица Поляша Плач разносился по лесу, обращался в пустое отражение самого себя, чтобы новая волна его родилась в глухой чаще, в тот же миг, как утихла старая. Кто-то безутешно плакал, с кем-то случилось горе, кого-то оставили в беде, бросили, обещавшие холить долелеять, кто-то остался один во тьме И слёзы его не могли уменьшить его отчаяние. Лес тревожно шумел, клонил тяжелые ветви, Тянул их на зов плачущего. Но как разобрать, где стянает тот, Чьи стоны несутся сразу со всех сторон? Человек ли, звереныш, попавший в яму, Да только плакал он, будто из-под самой земли. Кому страдать в ней, влажной и холодной? Лес не знал, да знала лебедица. Чёрной тенью скользила она над верхушками сосен, спеша к дому, который покинула мёртвой. «Не ходи!» — уговаривали её сёстры. «Не ходи, неразумная!» А она лишь кусала губу, не чуя, как холодная кровь течёт по подбородку. «Куда ты, Полечка, пойдёшь?» — шептала ей Дарёна. Псы они злые, не люди. Сыночка твоего у болота не отобрать, сама сгинешь, будет кому прок. Прижимала сестру к груди, гладила по волосам, а сама холодная, как ключевая водица. Вот проснётся нынче озеро, а тебя нет. Что делать будем? Белянка хмурила тонкие прозрачные брови, морщила лоб. Как понять ей не помнящей жизни до смерти, чем терзается старшая сестра? Как объяснить несчастной девочке, которая и разум-то обрела, только отдав всю кровь свою молодую стоячей воде, что есть на свете и другие силы, кроме долга до служения? Если есть кому лететь, милая, так лети. Оленька опустила на руку сестры свою легонькую ладошку и прикрыла глаза. Два озера полных печали. Молчала Сения. Крупные слезы текли по ее щекам. Не замечая того, плакала маленькая Милка. Очень уж не хотелось ей расставаться с любимой сестрой. А Поляша лежала на земле, там, где рухнула, как подкошенная, и не могла заставить себя подняться. Оглушительный плач разносился по лесу, плач сыночка ее, кровинушки. Сёстры не слышали его. Что им какой-то мальчишка? Он далеко, а озеро, вот оно, рядышком, спит. Но в любой миг может пробудиться. И как берегинем без седьмой сестрицы его встречать прикажете? Пятеро обнимали её. Пятеро уговаривали остаться. Но лишь у одной сестры Поля могла спросить совета. Веста стояла поодаль, прислонившись спиной к берёзоньке, Почти слившись с нею. Такая же, как она, тонкая, Такая же белочерная. Шесть белых берегинь Призвал к себе спящий на дне И одну черную. И вышли у него Одна черная, как смоль-лебедица, И пять белоснежных, А шестая с изъяном. На белой грудке Ее чернело И синесмоляное перо. Случись, что с поляшей Веста скинет белое одеяние и станет той, кем мечтается ей. Холодный взгляд темных глаз пронзил Полину. По лицу сестры пробежала тень. Злость и ревность в ней боролись с долгом и честностью. «Говори, как думаешь», — попросила ее Поляша. «Мне нужно пойти. Если в доме хоть что-то еще хранит его тепло, сыночка моего, я отыщу это». Принесу сюда, вымолю его жизнь у болота. Я могу успеть. До полной луны, седьмица. Успею. Успеешь, — кивнула Веста. Длинная коса, смоль с ледяными нитями седых волос, скочнулась за ее спиной. Если найдешь, если поспеешь. Но, ступив на землю рода, идти тебе обратно по лесу человечьими ножками, по корягам за кочком. Знаю. Лес тебя не примет, мертвая ты для него. Он тебя проводил, он с тобой простился. Будет тебя и зверь хромоногий гнать, и осина столетняя упадет, чтобы путь твой преградить. Поле тяжело сглотнуло, пересохшее горло отдалось колючей болью. Под землей в болотной топе надрывался ее сыночек. Знаю. Не обернуться тебе лебедушкой, пока не вернешься, пока ноженьки израненные в озеро не опустишь. А коль до седьмой ночи не возвратишься, так лес тебе припомнит, что мертвая ты. Упадешь бездыханная да бескровная. Оленька изо всех сил сжала ладонь сестры, зло обернулась на голос Весты. Что ж ты ее пугаешь? Не жаль совсем? Жаль мне тех, кто не выбирал свой путь. Кого силой привели, на колени поставили до горла вспороли. Веста оставалась равнодушной, но березонька за ее спиной зашумела, закачалась без ветра. «Нас с тобой мне жалко. А сестрица сама в рот пришла. Душегубцу сына подарила. А теперь вот обратно просится. К живым. Прекрати!» Оленька поджала губы отвернулась, прогоняя липкий след злых, правдивых слов. «Не надо так. Сестры мы. Сестры. Веста глубоко вздохнула, усмиряя гнев. Веточки берёзы в последний раз скрипнули и опали. «Потому и прошу сестру свою не творить беды. Оставайся, Поля. Время смутное. Ты нам здесь нужна». Но Поля её не слушала. Всем телом, прижатым к земле, она чуяла, как волнует лес отчаянный плач покинутого ребёнка, её ребёнка. «О чем говорить тут? Зачем спорить с безродными, бездетными да неживыми? Пусть и сестры, они названные, но за лесом другая, ее сестра, отдала болотной твари рыжего мальчика. Не отмените этого, но если поспешишь, можно исправить». «Простите, милые вздохнула Поляша, поднимаясь на ноги. «Нет у меня выбора. Я должна». Задержала взгляд на вести замерзшей у березы. «А коли не вернусь к седьмой ночи, так тебе, сестра, наряжаться в смоль да темень». Та глаза не отвела, только кивнула чуть заметно, мол, слова твои услышали и я, и сестры наши, и тот, что спит на самом дне озера жизни и не думает пробуждаться. Поляша в последний раз обняла притихший берегинь, легонько поцеловала окаменевшую от горя Милку, Сделала первый шаг в сторону, сделала другой, и вот уже взлетела над озерной поляной смоляная тень лебедицы. Плач вел ее над лесом. Все дальше от озера, все ближе к дому. Как отыскать в нем, враждебном и чужом, вещь, которая помнит тепло сыновьей ладошки? Поляша не знала, но продолжала лететь. Крылья становились все тяжелее. Над глубоким оврагом поле почти уже рухнуло на землю, не в силах совладать с недоброй волей этих мест, но дотянуло до заросля орешника. Когда её ступни опустились на землю, боль пронзила полю, будто тяжёлая стрела, пущенная в упор. Это лес отказывался принять её, поминая, что мёртвая она, да оплаканная им. «Ты уж потерпи, я ненадолго». Попросила его Поля и зашагала вперед. Там лещина редела, уступая место родовой поляне. Голые ступни полыхали холодным огнем, Но что, береги, не боль! Что ей оковы старых законов? Почему мертвому не подойти к дому живых, Если живые эти так легко отдают Свою кровиночку мертвым? Поля шла вперед, властно расправив плечи, Будто ей не страшно. Когда из-за колючих веток шиповника на нее зыркнули красные угольки глаз и гошки, Полина скрипнула зубами, и тот скрылся, как не бывало. «То-то — шикнула она, чувствуя, как маленькая победа над лесной нечистью возвращает ей толику сил. «Берегиня я, черная лебедица, кто мне здесь указ?» Лес ответил ей шумом листвы, ветер принес отголосок сыновьего плача. Поля стерпела удар и поспешила вперед. До поляны она добралась, почти ослепшая от боли. Земля резала босые ступни, впивалась в них сотни ежовых колючек. Как раненая волчица, поляша ринулась за границы, очерченной стараниями батюшки, но переступить ее не сумела. Забилась о невидимую стену, зашипела на нее, твердя проклятие, но лес остался лесом, а поляна — поляной. Даже дом, чернеющий впереди, не заметил изломанную горем фигуру той, с кем попрощался однажды. «Болото вас гнои! люди Бесы коряжные! Ненавижу!» Завыла Поляша и упала на колени. Она могла рыдать, вторя плачу Степушке, могла выть побитой лесой, могла кричать, как сумасшедшие, что нет-нет, да приходили под сень леса, чтобы навеки остаться в нем, питая плотью своей корни вековых деревьев. Не могла лишь решиться и попросить помощи у того, кто ни в чем ей еще не отказывал. Имя его горчило на пересохших губах. Зверенок ее, волчонок. Глупый мальчишка, недолюбленный, жадный до тепла. Демочка, Дема, волчонок ее, зверенок. Имя почти вырвалось из горла поляши, когда от темноты дома отделился маленький комочек. Кто-то бежал, петляя как заяц, от крыльца прямо к орешнику. Поляша сглотнула слюну, в которую обратился непроизнесенный зов, вгляделась в рассветную мглу над вытоптанной травой стелился густой туман влажно поблескивала роса бегущая растрепанная худая смердела болотом благоухала жизнью и неслась прочь от дома то и дело поглядывая через плечо беги сюда беги сюда девочка беззвучно позвала ее поля и та будто услышав замедлила бег ее грудь тяжело вздымалась на бледных щеках горел румянец жара Она уже не бежала, шла вперёд, высоко подняв голову. Впереди высился рассветный хмурый лес. Ни тропы в нём, ни надежды. Но надежда загорелась в поляше. «Стой!» — крикнула она, поднимаясь с колен. Тело скрутило огненной болью, но лицо осталось спокойным. Девка застыла на половине шага, перевела взгляд от макушек вековых сосен вниз, Встретилась глазами с Полиной, попятилась. Но куда отступать, если позади утонувший в мёртвой тишине дом, из которого так отчаянно бежала? Поля чувствовала, как разливается кругом страх. По нему девку было легко узнать. Ни по облепленным грязью коленям, ни по волосам, превратившимся в спутанный колтун. По страху. Безумная, пришедшая в лес за погибелью своей. Ещё одна жертва ненужное спящему стой неразумная!» проговорила поля делая осторожный шаг к девке та покачнулась но не отпрянула куда спешишь лес на рассвете голодный девка повела плечами будто не понимает речи но страх исчез из ее глаз там вообще ничего не осталось пустота прозрачный свет таким он бывает по весне когда голые деревья напитаны соком но еще не выпустили почки Как и в них что-то зрело в беглянке, но что Поля никак не могла разобрать. «Не спеши в чащу, не спеши!» Растерянно попросила она, зная, что слова ее должны заговаривать, литься водой и лишать воли. Но как подступиться к той, в чьем взгляде весенний голый лес? Поляша растянула губы в улыбке, заставляя себя видеть в девке лишь то, что в ней на самом деле было. Худобу? Болезненную бледность, безумие, страх и никакого леса. Откуда тому взяться? Тихо, тихо, слушай меня, просто слушай. Начала Поля, но беглянка шагнула вперед, удивленно подалась навстречу, покачала растрепанной головой. «Ты же мертвая!» — изумилась она, но не испугалась. Почему она не испугалась? Сама-то Поляша чуяла, как страх сжимает ее холодное сердце. «Тише, тише!» Жалобно повторила она, «Я не за тобою, не к тебе я, не бойся, нечего живой меня бояться». Девка смерила ее пустым прозрачным взглядом и, подумав, кивнула. «Значит, ты за мертвой пришла?» И вдруг съежилась, теряя равнодушную свою лесную силу. «За ней, да?» «В доме покойник?» Стараясь, чтобы голос не дрогнул, спросила Поля. Девка кивнула, всхлипнула, переступила босыми ногами. Больше в ней не было ничего жуткого, обычная девчонка. Такой же безнадежной дурой и сама Поля пришла в лес, чтобы сгинуть в чаще. «Кто?» Смерть ведьмы Поляшева почуяла. «Значит, старая Глаша». Теплые руки, доброе сердце, дух дома, впитавшийся в седые волосы. Сестру было жалко, что там, да слёз жалко, но мёртвое сердце выдержит такую беду. Стежка. В рассветной дымке ответ прозвучал коротко и безжалостно. Поля вскинула глаза на девку, у той дрожали посиневшие от холода губы. Не врёт. Вот оно как. Двух родовых детей потерял нынче лес. «Мы пришли, а она мёртвая, в крови вся». Где-то далеко, на дне тёмного омута памяти, Поля хранила образ тихой девочки с тонкими волосами, собранными в тугую косу. Девочка и родилась-то хиленькой. Молодость до силы Глаши давно канули в небытие, а та всё пыталась родить наследника прожорливому лесу. Так и росла Стеша, нежеланный, но любимый. В большом тёткином сердце каждому нашлось место. А теперь безжизненное девичье тело осталось лежать в луже крови. Так поступает лес с теми, кто ему не нужен. Сбежать. Сбежать бы прочь из него, оставить за спиной и орешник этот, и могучие сосны, и кочки, и низины, и нелюд всю, прячущуюся в них. Да только сама Полина давно корнями проросла в чащу, а вот у девки был еще шанс спастись. Ты что же... Испугалась покойница да сбежала. Спросила её Поляша, добавляя в улыбку тепла. Беглянка кивнула, утерла лицо, насупилась ребёнком, ожидающим трёпки. Глупо. Поляша решила говорить с ней, как с неразумным детём, а лес весенний во взгляде, так тот привиделся с горя, и всё тут. Глупо. Одной в лес, босиком, без дороги. Сгинешь? «Не могу тут». Девка потянула разодранную ткань рубахи к грязным коленкам, острым, как речные камешки. «Мне в город надо, куда угодно, только бы не здесь». Она говорила тихо, но так отчаянно, что даже поляшу, давно позабывшую людские тревоги, пробрало. Куда идти, я испуганно и чужой поле знала. Мимо Орешника, по краю оврага, там наискосок по березовой рощеньке, так сосновому бору, а дальше... Дальше будет дом. серый В шесть унылых этажей, с обсыпающейся штукатуркой и скрипучими лестницами, острая сетка, отделяющая заросший двор, безликие лавки, вбитые в землю, и шатающиеся без цели и смысла фигуры в длинных халатах, сумасшедшие на прогулке. Целый дом сумасшедших. Место, что кормило болото свежей кровью. Место! — Откуда батюшка уводил несчастных, чтобы продлить свою жизнь, прерывая их жалкое существование. Отвезти туда девку — невеликий труд. Два, ну, три дня в дороге. Куда легче, чем стоять тут, чувствуя, как рвется из земли враждебная сила докусает босые ступни. А от дома того до озера рукой подать. За седмицу успеется, и пойдет Поляша на поклон к спящему, чтобы вызволить сына. Я знаю дорогу. — сказала она, принимая решение. Девка встрепенулась, улыбка было тронула ее губы, она тут же завяла. «Ты мертвая! С чего мертвой мне помогать?» Поля с трудом сдержала разочарованный стон. «Может, стоящая перед ней была сумасшедшей, но точно не дурой. Потому что вначале ты поможешь мне», ответила она и помолчала, подбирая осторожные слова. «Мальчик. В доме был мальчик». Этой ночью его отдали болоту. «Стёпушка!» — перебила её девка, снова всхлипнула. «Рыжий такой, хороший очень, добрый, милый. Он мне листочки показывал». Ох, как хотелось, поляше, вцепиться в беглянку, вытрясти из неё всё до последней мелочи. Чтобы та рассказала ей, как смеялся мальчик, как дышал, как говорил, не успевая за резвыми своими мыслями. Чем пахла его золотая макушка, какими мягкими были ладошки, но поле сдержалась Потом, потом она всё узнает сама. «Да, он!» — повысила голос, чтобы девка перестала прочитать. «Возвращайся в дом, найди вещичку какую-нибудь, чтобы помнила его, хранила ещё тепло, что-нибудь, что дорого ему было перед самой...» Сбилась, сглотнула слёзы. «Перед самой гибелью. Найди это!» и принеси мне». Девица ничего не ответила, склонила голову, спрятала лицо за волосами, не разглядишь, не поймёшь, о чём думает, что решает. В курятнике завозился петух, изготовился встретить новый день. Родовая земля терзала поляша, но та продолжала стоять в ожидании ответа. «Значит», — медленно проговорила девка, «я принесу тебе это, а ты выведешь меня из леса». «Ты ж моя умница, ты ж моя хорошая, соглашайся, соглашайся, соглашайся скорее, девочка моя, красавица, выведу, за ручку отведу, только принеси. Хочешь, на колени встану, хочешь, сердце свое мертвое, из груди вырву и тебе отдам все, что хочешь, все, что пожелаешь за да, сыночка моего, за кровиночку». «Да», — только и ответила Поля. «Принесу и пойдем?» Не унималась девка. «Прямо сразу пойдем?» «Ах ты, тварь подколодная! Ах, куница гулящая! Ах ты, мерзкая сука! Да я тебя разорву! Да я на кусочки разнесу по всему лесу! Под каждым пнем тебя закопаю, не соберешься! Из чего, удумала, цену себе набивает! Да я тебя под волка шелудивого положу! Да я космы твои паршивые по волосинке выдеру!» Тварина подлая, убью, как есть убью, не дрогну. Берегиня я, чего мне бояться? Да, сорвалось с мёртвых губ. Клянёшься? Не унималась девка. Ненавижу тебя, боюсь тебя молиться, тебе готово. Да я тебя в такую чащу заведу, что ты свет белый забудешь раньше, чем сгниёшь в корнях. Клянусь чем клянешься?» И снова во взгляде беглянки засквозил пустой прозрачный свет, будто сам лес шумел где-то в его глубине. «Озером, клянусь», — послушно проговорила Поля. «Спящим на дне его клянусь, крылом ночным, кровью родной, всем, что мое. Клянусь». Девка постояла еще немного, прислушиваясь к себе. Поляше показалось, что она слышит, как шумят вековые сосны, которых рядом-то и не росло. Но думать о том было слишком страшно, страшнее даже, чем стоять на этой земле с недаемой ненавистью живого к мёртвому. — Хорошо, — кивнула, наконец, девка. — Жди, я быстро. Развернулась на голых пятках и зашагала к дому. Из курятника раздался первый пронзительный крик петуха. Олеся. Мертвую, что пряталась в орешнике, Леся почуяла на бегу. Она спешила прочь от дома, а в ушах звучал голос косматого зверя. Слова его были непонятны настолько же, насколько страшны. И холодное девичье тело в крови и горе, скрутившее Глашу слежкой и весь этот бесконечный ужас ночи навалились на Лесю, стреножили, сковали грудь. Она могла рухнуть на пол, скуля, как побитый щенок, но вместо этого выскочила на холодный прозрачный воздух и побежала. Лес раскинулся перед ней, высокий, непроходимый и, видимо, живой. Он равнодушно шумел, освещая верхушки в первых, еще холодных лучах рассвета. Тени грели, только очерчивали границы видимого, такие же бесстрастные к чужому горю, как и все вокруг. но «Ну помоги мне!» Попросила Леся беззвучно и отчаянно, ну хоть кто-нибудь, помоги мне. И тут же в нос ударил запах стоячей воды, камыша и мокрых тяжелых перьев. Кто-то прятался в лещине, кто-то неживой, посланный ей на помощь. Спасибо. Леся не ведала, к кому обращается, но больше не сомневалась, ее слышат, слышат. Поддерживают за локоть, наполняют равнодушной хрустальной пустотой, которая оказалась куда спасительнее любой смелости, любой решимости. Чёрные глаза смотрели на лесю из заросли орешника. Бледная, даже на вид ледяная кожа обтягивала молодое, пугающей красоты лицо. В медных волосах запутались сухие ветки и чёрные перья. Та, что предлагала Лесе указать дорогу, не была ни молодой, ни зрелой, застывшая во льду смерти прекрасная бабочка, над которой не властно время. Смерть до краёв наполнила тонкое упругое тело, и теперь оно не могло страшиться или стенать. Но мёртвая страдала. Горе ломало её тонкие руки, судорогой сводила лицо. Сколько сил пришлось потратить ей, чтобы не броситься на лесю не заставить помогать себе болью и страхом. Всё это Леся чувствовала так же ясно, как если бы саму её снидали сомнения мёртвой. Откуда пришло к ней знание, почему на вкус оно было ароматной водой ручья, задумываться было некогда. Путь из леса расстилался под ногами. Всего-то забрать из дома ненужную деревяшку, чтобы начать его. Листочек, вырезанный детской рукой, хранил еще упорный труд Степушки. Зачем он мертвой красавице, Леся знать не желала. Прочь, прочь из леса, голодного на рассвете, безжалостного в любой миг любого дня. Ноги сами привели Лесю к крыльцу. Первая ступенька предательски скрипнула, но дом остался равнодушным к беглянке. Никто не помешал ей проскользнуть в коридор, пройти мимо распахнутой двери, обитой мехом, мимо спальни, в которой Леся провела долгие дни дурманного сна, мимо темного угла, в котором кто-то подозрительно скрипел и охал, мимо, мимо, до самой общей комнаты. Леся застыла на ее пороге, прячась в тени. В комнате никого не было, только темное пятно, смазанное, как большая чернильная клякса в тетради нерадивого школьника. Такие нужно было накрывать промокашкой, мягоньким бежевым листиком, тонким настолько, что классная комната виднелась в нём на просвет. Кляксу промокашка не убирала, даже не впитывала ничего почти, на ощущение верности поступка грела. Леся часто гладила влажными от усердия пальцами мягкий листок, тот внушал ей уверенность, что любая беда исправима. Даже огромное чернильное пятно на белой глади прописи. Память вновь вспыхнула в лесе, подобно яркой молнии, но тут же увязла в плотной жиже, съежилась и потухла. Но ощущение бархатной бумаги на подушечках пальцев осталось еще на одно короткое мгновение, которого хватило, чтобы согреть озябшие руки. Жаль, что кровь, пролитую на деревянный пол, ничем не вывести, никак не забыть. Силой, заставляя себя отвести глаза от пятна, Лиса шагнула в комнату и, хватаясь рукой за стену, пошла к лавке. Под ней валялась забытая всеми деревяшка. Дня не прошло, как её крутил в мягких ладошках солнечный мальчик, и вот теперь она лежит на полу, а солнце его успело зайти, утонуть в топком болоте. Леся скрипнула зубами, сдерживая слезы, наклонилась к лавке, заглянула под нее, нащупала в пыли деревянную пластинку и сжала в ладони. А когда поднялась, готовая выскочить вон, краем глаза заметила наконец, что у другой стены темнеет плечистая фигура. Зверь скрывался там, затаившийся, готовый к прыжку. Ни единое движение не выдавало его присутствия, только злые угольки глаз поблескивали во тьме неотрывно, следя за Лесей. Демьян. Положи на место. Демьян даже не постарался скрыть презрение, которое сочилось из него, чуть разбавляя толщу усталой воды. В нее обратилось все существо его, некогда звериное. Положи на место и уходи. Сам он стоял у стены, прислонившись к теплому дереву спиной. Руки еще помнили мертвое тело сестры. Она потихоньку остывала, окостеневшая, неожиданно тяжелая. Оторвать ее от пола оказалось непросто. Кровь пропитала и доски, и ткань платья... Дема потянул ее на себя, с трудом просунул ладони под спину. Олег сдавленно всхлипнул, Глаша осталась безмолвной, как сама смерть. Смерть вообще была повсюду. Ею пропах дом, глаза ее сверкали из каждого угла, шаг ее скрипел половицами. Демьян тое дело ловил волны темного одеяния самым краем глаза. Вздрагивал, озирался и только потом понимал, то матушка вышагивает от полки к полке, а полы ее вдовьего платья шуршат, подобно осенней листве. Аксинью старательно не замечали. Когда умирает родная кровь, нужно скорбеть. Нужно плакать и молчать, стоять ошарашенным, бояться вдохнуть, пошевелиться, даже подумать о чем-то ином, кроме горя. Это быстро проходит. Но миг наивысшей скорби должен быть прожит. Это уважение и память, это долг. А Ксинья отмахнулась от него, как от мухи, в жаркий полдень. Еще одна строка в нескончаемом списке ее прегрешений. «Сука!» Привычно даже лениво подумал Демьян, но тут же прогнал эту мысль. «После!» «После он расплатится с матерью за все, а пока...» Холодеющее тело стежки легло ему на руки, оторвалось от пола. Демьян понес ее через общую комнату по коридору в пустую девичью спальню. Отсутствие второй сестры ударила по нему даже сильнее смерти первой. Фёкла всегда была здесь. Стояла у окна, бездумно всматриваясь в пустоту, раскачивалась, сидя на кровати, грызла мизинец, спускала ниточку слюны и морщила прекрасное, наливное, как яблочко, лицо. Путала волосы, рвала на себе рубашку, кричала, пела часами, тянула одну и ту же мычащую ноту, будто и не дыша. А теперь её не было. Только запах остался. Кисловатый пот да тёплые сухие травы, которыми стежка обмывала нежное своё тело. Теперь сделать это предстояло Глаше. Демьян положил сестру на кровать, скользнул взглядом по её спокойному, отчаянно мёртвому лицу. Коротко кивнул тётке, что скорбной тенью шла за ним по пятам. В дверях он столкнулся с слежкой взглядом приказал не входить, тот вздрогнул, застыл, но остановился. Воды принеси, оставь тут. глаж справится. Голос стал колючим, Демьян сам его испугался. Олег вздрогнул еще раз и заспешил прочь из проклятого дома. Дема даже позавидовал брату. Снаружи занимался новый день. Холодный, расистый. Выбежать бы туда, разуться, Пойти по траве все дальше и дальше в лес, Чтобы самому не заметить, как растворишься в его власти. Станешь им. Но как убежать, если цепь, которой все они прикованы друг к другу, даже смертью, не разрывается? Пол мягко пружинил под звериной поступью. Дёма ожидал увидеть в комнате мать, которая мечется между полками ищет то, чего здесь нет. От мысли, что сестра, его любимая, сейчас бежит по лесу, сжимая в холодной руке старый серп, бежит, как сам он пожелал только что, растворяясь в чужой власти, вновь кольнула Демьяна то ли завистью, то ли ужасом. Он и не понял толком, что почувствовал, потому что в комнате матери не было. Она исчезла. Без следа и весточки. Как всегда исчезали они, лесовые люди, не думая о тех, кто остался. Не было и девки, про которую Дёма давно уже забыл. Но пёс бы с ней, уговор она выполнила. Назвала старую ведьму виновной, так пусть идёт. Вдруг лес жалится, да подарит ей лёгкую смерть. Но не успел Демьян принюхаться к углам, чтобы вызнать, куда ушла дорогая матушка, как заскрепело крыльцо, и в комнату валилась пришлая девка. Всклокоченная, бледнющая, воняет болотом, хоть и не бывало там, ногу за собой подтягивает, как подстреленный заяц. Дёма оперся на стену, не прячься особенно, просто застыл в тени, наблюдая, как рыщет беглянка по полу, как забирается под лавку и достает оттуда что-то маленькое, осторожно, будто великое сокровище. «Положи на место!» Девка вздрогнула, медленно распрямилась, подняла на него глаза. Дёма ожидал увидеть в них ужас загнанной мыши, но не увидел. Там вообще ничего не было. Прозрачная пустота, странная, пугающая, никакая... «Весенний лез, да и только. Положи на место и уходи!» Губы сами за него говорили. Девка не шелохнулась, так и осталась стоять на полусогнутых, дрожащих ногах. «Можно я возьму?» — прошелестел ее голос. «Мне очень нужно. Пожалуйста. Как легко просить, когда ты слаб и ничтожен!» Демьяна не помнил, когда последний раз это слово, тягучее, унизительно теплое, вырывалось у него. Может, только ночами беззвучно кричалась в демьяне. «Отпусти меня! Ну, пожалуйста, отпусти! Я не знаю, кто я, где я, кем быть мне, чем стать. Я пустой игулки, я ничтожный. Отпусти меня! Дай уйти в никуда, в пустоту, в прозрачный весенний лес». Только некого было просить, некому кричать. Ничто не держало его, никому он не был нужен, потому Демьян молчал, изводя себя немой мольбой, хоть сам себе в этом никогда бы не признался. А девка просила. Оперлась на лавку свободной рукой. Ту, в которой зажала найденное, спрятала за спину, будто так Демьян не отберет, что ему нужно. «Это просто деревяшка, можно я заберу? Тебе, она зачем? А мне нужно». «Покажи». Нужно было бежать за матерью, искать ее, тащить обратно, но Дема продолжал стоять, прислонившись к стене. Он слишком устал, чтобы делать что-то еще, кроме как быть тут, кидать короткие фразы и наблюдать за трясущимся тельцем ничтожной девки. Она вытянула руку и показала ему ладонь, тонкую, почти прозрачную, а на ней круглая деревяшка, обработанная зубилом. То ли гребешки узора, то ли листик. Бросовая вещица — ерунда. — Вот, — чуть слышно проговорила девка. — Можно я возьму? — Да бери, — Дёма дёрнул плечом. — Некогда с тобой возиться. Можешь прямо сейчас идти. Никого за тобой не пущу. Девка шмыгнула носом, потупила взгляд и попятилась к двери. Человек в Демьяне недовольно завозился. Он-то понимал, что дарует беглянки не свободу, а смерть в дремучем лесу. Но зверя было больше, и зверю было всё равно. Уже у двери девка замерла, бросила на Дёму короткий взгляд. — А где? Она сбилась и кивнула на тёмное пятно крови. — Унесли. — Лесу её отдадим, пусть покоятся. Сам не знаю почему, но ответил Демьян, хоть стоило только рыкнуть, чтобы и след простыл так она... и снова проглотила конец фразы. «Мертва», — скривил губы. тебе что? Беги себе». Снова вскинула взгляд прозрачный свой, хрустальный, сделала шажок и не повернулась спиной к зверю, будто знала, что так безопаснее. «Иди, говорю!» Внутри разгоралось недовольство. «Пока отпускаю». Было достаточно сделать шаг, выйти из тени, как девка вскрикнула и зайцем шмыгнула в коридор. «Так-то». Демьян опустился на скамью, втянул носом запах смерти, пропитавший комнату. Но теперь в нём было что-то ещё. Тонкая свежая нить. Так пахнет мартовский лес, мокрым снегом и новой жизнью. Дом давно уже не пах ею. И почуется же во тьме. Дёма помотал головой, мельком отметил, что волосы отросли до плеч, а борода расползлась по щекам и подбородку. Жёсткая, тёмная, царапает ладонь. Озверел совсем, Алисавел. Сидит в мёртвом доме на старой лавке. Отпустил на смерть сумасшедшую девку, да что там, девочку ещё совсем. За стеной тётка обмывает холодное тело сестры, убитой другой сестрой, а младший брат застыл в дверях, окоченевший от горя. Отца нет, мать бежит по лесу за родовым серпом, чтобы последние законы лесного края не рухнули, утаскивая всех за собой в топь смердящего болота» а нынче они утопили в трясине мальчика. Хорошего, доброго мальчика. Дёма и не знал о нём ничего толком. Кажется, тот любил вырезать из дерева поделки всякие. Рукастый был, и нет его больше, никого нет. Всё пошло прахом. Дёма почувствовал, как свербят в горле слёзы. Запрокинул голову и захохотал. Нелепо вымучено, лишь бы не зарыдать. Смех его отразился от стен, проникая за них туда, где лежала покойница. Но Дёма и не думал останавливаться. Он смеялся, оплакивая сестёр, братьев и себя, детей, которых заставили жить по лесным законам сумасшедшие тётки и убийца-отец. Он смеялся, пока не вспомнил вдруг, что лежащая на ладони пришлой девки Было деревянной пластинкой с вырезанным на ней листиком. Красивая, тонкая работа. Странно даже, что сделали ее детские ручки. «Мне нужно», умоляюще просила беглянка. «Мелочь на память? Сувенир, который она принесет в палату и покажет подругам, таким же отчаянно сумасшедшим, как она сама. А может? Вещь, хранящая тепло ушедшего в болото ребенка». Дема вскочил, Чуть было не рухнул, запутавшись в ногах и бросился вслед за той, что отпустил на смерть. Поляша. Петух успел трижды разнести песнь по округе. Когда стихла первая, девка скрылась в тени дома. Когда вторая, солнце полилось на траву широким потоком, стирая росу с неё, как слезы с девичьей щеки. На третий пронзительный крик Поляша была готова задушить проклятого петуха, но земля жгла ее ступни, а невидимая граница родовой поляны продолжала делить лес и дом, смерть и жизнь. Полина застряла между изнывая от тянущей боли и тревожной уверенности, всё снова пошло не так. Девка не возвращалась. Испугалась ли, осталась в доме, удерживаемая чужой волей, или просто не сумела отыскать нужное им тепло маленькой ладошки? «Иди же, иди же, иди, и возвращайся скорее!» «Ты обещала! Ну, скорее!» — шептала и шептала Поляша, стискивая холодные кулаки. Петух отгорланил, закудахтали в ответ восхищённые куры. Их пора было выпускать на волю, чтобы нащипались травы, наклевались зерна, но дом тонул в тишине и безмолвии. Только в хлеву начинала взволнованно мычать недоинная корова. Некому было её облегчить, некому было выйти во двор. Сколько раз поляша первой выскальзывала из сонных комнат, чтобы начать день у тёплого коровьего бока? Сколько плошек зерна склевали куры с ее ладоней. Но все это кануло в кровавое небытие. На смену пришли лебединое тело до холодные объятия озерных сестер. Она не тосковала. Нельзя жалеть ушедшее безвозвратно. Но в миг, когда дома светило утреннее солнце, Поляша вдруг поняла, что человеческое в ней до сих пор отчаянно противится лебединому. Она бы заплакала, по бабе жалея себя, но по ступеням крутой лестницы скользнула знакомая тень. Девка шагала от дома, прижимая левую руку к груди, а правой размахивая, словно пыталась взлететь, но была подбита на одно крыло. — Давай, давай, милая! — взмолилась Поляша. — Ну чуток еще! Дом молчал. Солнце светило со стороны леса, доносился тихий шепот листвы слишком спокойно для утра после кровавой ночи. По рукам Полины пробежали мурашки, встали дыбом тонкие волоски. «Ну же!» — крикнула она. «Беги!» Девка услышала ее, сбилась с быстрого шага, перешла на бег, то вырываясь вперед, то путаясь ногами в траве. «Беги!» Поля ударилась о прозрачную стену, но не почувствовала боли. «Беги же!» Голос ее сорвался. «Беги!» Это она уже прохрипела, обречённо сползая вниз. На крыльце мелькнула ещё одна тень, плечистая, рослая, большая. За мгновение преследователь догнал девку, схватил её за руку и рванул на себя. Та слабо затрепыхалась, но куда ей было справиться со зверем, зверёнком, волчонком, хозяином? «Беги же, глупая!» — выдохнула поля пряча лицо в ладонях. Она слышала звуки борьбы, как рычит тот, кто сильнее, как жалобно вскрикивает та, что беспомощней. «Отдай, отдай, пожалуйста!» — конючила она. «Зачем оно тебе? Говори!» Голос, глухой и опасный, совсем чужой, так и не поймешь, что принадлежит он мальчику, который умел заливаться пылающим жаром, если знать, как прикасаться к нему. Знать где. «Мне нужно, ну, мелочь отдай!» Девка не сдавалась, все боролась, шипя от боли в руках, которые так безжалостно выкручивал Дема. Поляша видела это через сцепленные пальцы, словно сквозь решетку клетки. Девка раскраснелась, Демьян оставался спокойным, только сводил густые брови да крепче сжимал пальцы на тонких запястьях беглянки. «Откуда знаешь ворожбу эту? Говори!» Откуда сам он ведал о тайном обряде возвращения отданного, если знание это было даровано Полине в миг, когда она обернулась берегиней. Уж не хозяин ли просыпался в нем, делясь мудростью векового леса? Поляша бросила на Демьяна быстрый взгляд и тут же отвела глаза в страхе, что тот почует. Но зверь был слишком занят добычей. «Ничего я не знаю! Отпусти! Больно же!» Девка дернулась изо всех сил. Демьян рванул ее к себе, выворачивая руку под страшным углом. Крик разнесся над поляной. «Говори!» Дема склонил девку к земле, навис над ней, оскалился. «Говори!» Послышался хруст. Девка уже плакала. По ее бледному лицу текли крупные слезы, но глаза смотрели на мучителя с холодной ненавистью. «В трясину иди, пес шлудивый!» процедила она и плюнула ему в лицо. «Моё это! Моё!» От удивления Дёма ослабил хватку. Девка дёрнулась, но вырваться не сумела, только растянулась на траве. «Уже и ругаешься, как здешняя! Только из дурки сбежала, а гляди-ка! Корнями проросла!» Он схватил тонкий подбородок, заставляя её смотреть ему в глаза. «Говори, откуда ты и кто!» «Я не знаю», — ответ вышел сиплым. «Отпусти!» «Не верю». Дёма покачал головой, Поляша успела разглядеть, как потемнело от гнева его лицо. «Ничему не верю! Говори! Я правда ничего не знаю, ничего не помню!» Девка попыталась отстраниться, но грубые пальцы сжимали всё сильнее. Очнулась в лесу, потом опять провал, потом очнулась в доме, и всё понеслось. Слёзы потекли ручьём. «Знала бы, рассказала! Отпусти меня, пожалуйста! Я уйти хочу! Обещал же!» «И куда ты так рвёшься? В лес? В самую чащу без дороги? Голая и босиком?» Девка тяжело сглотнула, будто только сейчас поняла, что и правда лежит перед ним, пряча тело в разодранную рубаху. Поляша видела, как нежно белеют в траве её бёдра, как левая грудь выглядывает из порванного ворота и глубокую рану, воспалённую, грязную, она тоже видела. Девка ни за что бы не смогла осилить путь до дома, ни одна, ни с лебединой помощью. — Отпусти! — всклипнула она. — Ничего не помню! Лучше там сдохнуть, чем в киселе этом! Отпусти! Лицо ее некрасиво сморщилось, она обхватила ладонями руку Демьяна и попыталась оторвать ее от своего лица. Зверь смотрел на нее с брезгливостью, еще немного и раздавит, как жучка. «А деревяшка тебе на что? Бедная ты несчастная!» — прорычал он, стискивая пальцы, под которыми уже разливалась краснота, предвестница синевы. Поляша сжалась, ожидая, что правда сейчас выйдет наружу, и тогда хозяин бросит одну добычу, чтобы ринуться к другой. Что еще оставалось девке? Вот сейчас она расскажет про их уговор, вот сейчас. «Нужна!» — прохрипела несчастная и закрыла глаза. Демьян зарычал, потянул девку вверх, та слабо дернулась, но подняться не сумела, лишь вытянула шею и запрокинула голову. Еще немного, и натянутые позвонки бы не выдержали. Поляша представила, как забьется в последних судорогах несчастная беглянка, как наполнится рот ее пеной, как она обмякнет и замрет. — Кто тебе сказала о ворожбе? Кто? — в последний раз спросил Демьян. Рык его перестал походить на голос. В ответ девка распахнула глаза. Воздух стал прозрачным. Его наполнил звон ранней капелли. Запахло промерзшей оживающей корой. Где-то далеко затянул первую песню свиристель. Хрустальный свет, льющийся между голыми деревьями, потоком хлынул из глаз пришлой девки сумасшедшей беглянки без памяти и рода. Но Демьян продолжал скалиться, не видя ничего дальше своего волчьего носа. Полина поднялась с земли, мёртвое тело било дрожь. «Это я! Я рассказала ей! Отпусти, зверёнок! Я это!» Демьян тут же разжал пальцы, девка упала на землю с глухим стуком и больше не шевелилась. Застыли и они, берегиня до лесовой. «Мне он нужен, листочек этот! Отдай!» — попросила Поляша. «Пришла, значит!» Не слушая ее, прохрипел Демьян. «Пришла». Он по волчьи резко встряхнулся и двинулся на нее. В глазах полыхал черный огонь ярости. «Как я тебя звал, так ты и не думала. А как понадобилось что, сразу и пришла». Поляша попятилась. Ярость Демы, зверенка ее, волчонка, душно разливалась вокруг. Он подходил все ближе, еще шаг, и упрется в невидимую стену. «Просто отдай мне, глупость же мелочь, а мне о сыночке в память будет», зачастила она, не слыша себя, не видя ничего, кроме злых этих глаз. «И про Степана знаешь уже. Скоро же в лесу разносится». Остановился, бросил на нее быстрый взгляд. «Мне жаль, что так вышло. Я сам ее накажу». Поляша и думать забыла о ненависти о дури этой старой, что с болотом связалась. Тот, кто решил перехитрить смерть родной кровью, недолго будет ходить по лесу, досмотреть на небо. Сама себе яму выкопала ведьма старая, пусть сама в нее и ложится. — Накажешь, Демочка, накажешь. Ты сильный, ты вон какой вырос. Поляша заставила свой голос потеплеть. — Отдай мне деревяшку, и я пойду. Она вытянула руку, пальцы уперлись в невидимую, неприступную стену. Демьян помедлил. В его ладони пряталась тонкая пластинка. Ждать решения было нестерпимо. Боль полыхала, ломала косточки, скручивала нутро. поляша приготовилась виться ужом, лишь бы вымолить резной листочек. Но делать этого не пришлось. Демьян легко перешагнул незримую черту родовой поляны и опустил свою ладонь на поляшину. Тепло. Живое, пульсирующее в такт звериному сердцу, охватило поляшу от самой макушки до истерзанных ступней. Пальцы Демьяна были грубыми, шершавыми, с коротко отстриженными ногтями, а ладонь напротив — мягкой, еще хранящей далекий отголосок дескости. Поля обхватило его запястье, сжало позволило себе на мгновение забыть, что стоят они сейчас в дремучем лесу. Одинокие несчастные, слабые и раздавленные по разные стороны, непроходимые чаще. «Отдай мне листочек», — чуть слышно попросила она. По лицу Демьяна пробежала тень. Четкие линии скул, крупный нос, злые глаза. Не таким он был, прощаясь с ней, но теперь в нем остро чувствовалась сила, и ей сложно было противиться. «Ну, пожалуйста, ты хочешь...» Демьян сбился, тяжело сглотнул. «Хочешь его вернуть?» Поляша кивнула. Под её пальцами билась жилка звериного пульса всё чаще и чаще. «А так можно?» Его взгляд никак не мог на ней остановиться. Прятался за отросшими лохмами, скользил по траве, по кустам лощины, по гладким стволам осинок. Только бы не встречаться с мёртвыми глазами Полины, и его сложно было в этом винить. Можно, Дёмочка, всё. Главное, чтобы сил хватило. Моих, может, и хватит. Почему же тогда он тебя не вернул? Хриплый вопрос этот прозвучал так больно, так честно. Поля захлебнулась нежностью к любимому своему мальчику, который вырос в незнакомого ей опасного зверя. Не было в батюшке твоём ни сил, ни мудрости. Сам не мог, помощи не просил. Губость стянула печальной улыбкой. «Не будем о том, хороший мой. Отдай листочек и отпусти меня. Я пойду. Нельзя мне тут». Она сжала его запястье еще сильнее, Демьян ухмыльнулся, покачал головой. «Вот, значит, как. Возьмешь, что нужно тебе, и снова в лес? Медом вам там, что ли, намазано? А куда мне идти? Я лесная. Я здешняя». Время тянулось, ноги пылали, чужое тепло будило в поляше дурные, лишние мысли. Холодные воды озера легко забирали себе все сожаления и печали, но стоять так близко от горячего и живого, от того, кто чувствовал, злился и страдал, было опасно. «А я чужой, да?» — Дема, наконец, поднял глаза. «Да плевать, всем нам отсюда ноги уносить придется, идет болото». «Хозяин твой спит, не станет леса, никого не станет». глуп ты, глупый», — хотела ответить ему поле но сдержалась. «Так отдай! Что тебе теперь? Если уходить собираешься, отдай да беги. Лес держать не станет. Сам говоришь, чужой ты здесь. Уходи». Она бросала несправедливые слова, мучаясь от жалости, знала, что врет. Знала, что нигде ему не обрести покоя, если здесь, на родной земле, он его не обретет. Это потом уже беги, куда глаза глядят, если лес отпустят, если сам захочешь. Нельзя ступить на тропу, а после сойти с нее, убоявшись, начатый путь следует закончить, иначе навеки застрянешь в своей никчемности. Как много она могла бы объяснить ему о человеческой его душе? Но деревянная пластинка пьянила близостью, потому Поляша повторила ещё раз. «Отдавай мне деревяшку и уходи. Я сама тебя выведу близкой тропкой. Хочешь?» Дёма молчал. Зло скалился в пустоту проснувшегося леса, но рука его уже обмякла. Пластинка сама соскользнула с неё прямо в ладонь Поляши. «Можно было бежать прямо сейчас!» Пока проклятый волк не связал её обещанием но Полина оставалась на месте. Пальцы дрогнули, ослабили цепкую хватку и осторожно, со всей нежностью, что копилось в мёртвом сердце, погладили широкое запястье. «Волчонок мой, зверёнок! Бедный мой, покинутый! Что за жизнь у нас окаянная вышла? Что за холодное Почти сорвалось с Полининых губ, но она промолчала. Чёрные овраги звериных глаз смотрели на неё. Только прочесть в них ничего не получалось. Дёма тяжело дышал. Острый клык виднелся над закушенной губой. Когда-то Полина целовала эти губы. Жарко, горячо, изнывая от невыносимого желания раствориться в каждом мгновении, проведённом вместе, в каждом миге, что крали они у привычного склада жизни. — Дёмочка! — почти шепнула она, но он её опередил. «Я не верю ни единому слову твоему. Ни единому, слышишь? Ты не поля. Ты мертвая болотная тварь!» Он прищурил звериный глаз. «Не пытайся меня обмануть. Не будет от меня подарков. А увижу тебя еще раз у нашего дома, разорву». Быстрые сильные пальцы подхватили с ее ладони деревянную пластинку, шершавую от резьбы. Поля пискнуть не успела, как Демьян уже развернулся и шагнул за черту. «Дема! Демочка!» — крикнула она. Вон пошла! Он даже не обернулся. Обогнул лежащую на земле девку и направился к дому. «Стой! Я знаю, как сделать тебя хозяином!» чтобы лес тебя принял, а ты его я знаю как! Я знаю где!» Поля ударилась грудью о стену, распласталась на ней. «Вернись! Ты без меня не справишься! Вернись!» А далеко-далеко, за сосновым бором, густым и шумливым, за нежной березовой рощенькой, за глубоким оврагом, за орешником и бузиной, за седмицей пути подремучей чаще — Темные воды озера пошли тревожной рябью. Спящий завозился на дне, недовольный черной своей невестой.